Глава третья. Боги, о которых спорят. Ящер. С богами, о которых пойдет речь в этой главе, дело обстоит непросто. Одни ученые решительно утверждают, что эти боги у славян были, другие столь рьяно с этим спорят, либо очерчивают совершенно иной круг функции кого-то из них. Так что мы вступаем в область гипотез и дискуссий. Борис Рыбаков в язычестве Древней Руси весьма подробно пишет о ящере, владыке подводного и подземного мира. Это имя не встречается в древнерусских текстах. Оно является научной реконструкцией. Что же нам известно наверняка об этом боге? Христианские книжники не годовали. Реку называет богиней и зверю, живущему в ней, приносит жертвы, называя его богом. «О, несчастные курицы, которые не на честь святым родились, но на жертву идолам режутся, и то язычники сами едят во грехе, а других в водах топят, а другие язычники, приходя к колодцам, молятся и в воду кидают». Мы видим два типа жертвоприношений, жертву разделяемую и жертву полную, причем полная жертва – Приносится подводному Богу, некоему зверю, обитающему в реке. Как мы уже говорили в связи с водяным, такие жертвы обращены к существам из мира смерти, с которыми ни в коем случае не надо устанавливать связь. В чем и смысл жертвы трапезы. От них необходимо откупаться. Слово зверь не следует понимать как млекопитающее. Напомним, что в фольклоре имеется формулировка. «зверь лесной чудо морское». И применительно к монстрам это ни в коем случае не указание на облик. У всех народов есть миф о том, как герой спасает девушку, предназначенную в жертву морскому монстру. Греческий миф о Персее и Андромеде, святой Георгий, спасающий девицу от змея и тому подобное. Как пишет Владимир Проб в «Исторических корнях волшебной сказки», Подобные сюжеты отражают прекращение такого рода жертвоприношений. И так в незапамятные древности девушек приносили в жертву подводному монстру, который у самых разных народов именуется змеем, хотя ничего похожего в морях не водится. По мнению Бориса Рыбакова, у славян этот обычай зафиксирован в сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», где героиня утоплена, а счастливый конец сказки – Знак прекращения подобных жертв. С Рыбаковым можно согласиться и в другом. Целый ряд ритуалов середины лета, связанных с празднованием Ивана Купала и Троицы, включает в себя создание чучела девушки и его последующее утопление. Как мы уже видели, эти обряды смешались с русальскими, и, кажется, более яркий из них – изготовление величания и уничтожение чучела – поглотил более скромные русали и розалии, обращенные к умершей молодежи. Есть основания полагать, что в жертву подводному богу приносили не только девушек. Так, в начале 20 века был записан обряд умилостивления Онежского озера, на который собирались старики всех семей. Они делали чучело, одевали его в мужскую одежду, сажали в дырявую лодку и отправляли в озеро, где лодка и тонула. При этом старики пели песню, в которой просили – Онега взять чучело в портах без жены и детушек, без материнских слез. Этот ритуал был приурочен ко дню Николы Зимнего, 19 декабря, и он давно уже сопоставлен с былиной о гусляре Садко, который получает богатство от морского царя, но за это спустя несколько лет обязан сам живым уйти на дно морское. Связь подводного владыки с богатством мы видим как в мифах, так и в ритуальной практике. Например, обычай бросать в воду деньги, который зафиксирован у многих народов. Закон мифа таков. Важно взаимодействие объектов, а не его вектор. То есть в мифе зверь может поедать человека, а в ритуале человек ест мясо этого зверя. Итак, нет и никаких сомнений в том, что подводный владыка змей действительно был славянским богом, особенно почитаемым на русском севере. Его языческое имя нам неизвестно. Разные ученые предлагают различные варианты. Филологи Вячеслав Иванов, Владимир Топоров, вслед за ними Борис Успенский, считают его богом Велесом, на том основании, что Велес — бог богатства. Мы с этой точки зрения не согласны категорически. О чем поговорим в разделе, посвященном Велесу? Ведь в образе Велеса нет связи с водой. Борис Рыбаков называет его «ящером», Используя польские тексты XV века, где упоминается идол Ясса, то есть Яже. Это слово он сопоставляет с украинским названием мифического змея, пожирающего людей – Яш. И, наконец, с игрой в Яшу, где вокруг игрока-ведущего девушки водят хоровод и поют. «Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом! Грызи, грызи, Яша, орешки каленые, милую даренные. «Чок-чок-пятачок, вставай, Яша, дурачок! Где твоя невеста? В чем она одета? Как ее зовут? И откуда привезут?» После чего Яша ловит одну из них. Рыбаков приводит свидетельство, что в XIX веке в этой игре пелось не Яша, а Ящер. Таким образом, хотя имя бога Ящера не зафиксировано в древних текстах, реконструкцию Рыбакова следует признать очень убедительной и мы в дальнейшем будем именовать подводного владыку именно так. Что еще нам о нем известно? Как показывает Рыбаков, ящер более чем широко представлен в прикладном искусстве. На днепровских фибулах VI-VII веков, отражающих строение мира, мы видим лебедей, соединяющих небеса с землей, а в самом низу, как знак преисподней, голову ящера. Есть основания полагать, что ящер мыслился сравнительно мирным божеством. Он каждый вечер проглатывал заходящее солнце, но каждое утро совершенно добровольно, без какого-либо змеиборчества его выпускал. Этот миф нам известен по изобразительным источникам. В комплект украшений знатной древнерусской женщины XII-XIII веков входила цепь с двумя головками ящеров, соединенными кольцом. А поскольку костюм в целом символизировал мироздание, от небес с тучами, головной убор, через воздух и струи дождя, цепи рясные подвески колты, к земле ожерелья на груди, то эта цепь, длиной почти два метра, спускающаяся значительно ниже пояса, означала преисподнюю. Кольцо, которым соединены две головы ящеров, Это, конечно, знак Солнца. Миф о том, что преисподняя находится в очреве змея, который проглатывает Солнце западной головой и изрыгает Восточный, присущ некоторым архаическим народам, о чем пишет Владимир Проб в исторических корнях волшебной сказки. Рыбаков прекрасно анализирует резьбу на фронтоне русской избы, отмечая, что верхняя часть наличника изображает Солнце в трех позициях – восход и Полдень – закат. А большой полукруг под нижней доской – подземное полуночное солнце. Однако он упускает ряд важных деталей. Первое – это кони, несущие солнце вниз, в преисподнюю, и возвращающие его наверх. Второе – стилизованные головки ящеров снизу по краям. Если мы посмотрим на суздальские наличники, то обнаружим, что верхнего тресветлого солнца там нет. Лишь угадываются его очертания в общем рисунке орнамента. Зато неплохо выражен рисунок туч на стене дома, в виде множества капель сосцов. Достаточно узнаваемо полуночное солнце. Очень хорошо представлены кони, несущие светила. Причем они могут как быть перпендикулярны стене дома, так и находиться в ее плоскости. На одном из наличников эти завитки, направленные вверх и вниз, удивительно напоминают по композиции птиц с Днепровской фибулы. Их головы тоже направлены вверх и вниз. И, наконец, все наличники, независимо от степени их орнаментальности или архаичности, фланкируются снизу двумя каплеобразными элементами. И в отдельных из них просматриваются древнерусские головки ящеров. На других же морды едва читаются, измененные орнаментом. Более того, эти две капли или две гирьки встречаются не только на суздальских наличниках, они являются почти непременным элементом любого маломальски украшенного окна. В этом автор убеждалась в самых разных городах, сохранивших деревянное зодчество, начиная с родного замоскворечья. Такую устойчивость композиции разумнее объяснять эстетическими причинами, а не мифологическими. И все же теперь в каждом резном наличнике мы будем видеть отражение мифа о ящере и полуночном солнце. Былина Осадко — прекрасное свидетельство тому, что культ ящера был исключительно силен на Новгородчине. Об этом же говорит и легенда, записанная в цветнике 1665 года. В ней упоминается Пирынь место неподалеку от Новгорода, где при языческой реформе Владимира установили идол Перуна и, вероятно, не свергли идол ящера, а после принятия христианства возвели церкви. Это название дошло до настоящего времени. Рассказчик легенды путается в истории религиозной борьбы между ящером и Перуном, что неудивительно для XVII века, но, тем не менее, сохраняет для нас ценнейшие мифы. Ящера он называет крокодилом это слово греческое по происхождению. О том, какой смысл вкладывали в него древнерусские книжники, мы поговорим чуть позже. Волхов, служитель языческих богов и чародей, был жесток к людям и языческими ухищрениями творил колдовство и превратился в лютого зверя-каркадела и перегородил в той реке Волхове водный путь и не поклоняющихся ему, кого пожирал, кого топил. Далее рассказывается о его низвержении. Наше же истинное христианское слово об этом окаянном и Волхве, как он был жестоко уничтожен и удавлен бесами в реке Волхов. И языческим колдовством его окаянное тело понесло по этой реке Волхов и выбросило на берег напротив городка на Волхове, который ныне зовется Перынью. И со многим плачем несведущих тут окаянный был похоронен с великой языческой тризной. И могилу насыпали над ним весьма высокую, как это заведено у язычников. И по прошествии трех дней с той окаянной тризны земля просела и пожрала мерзкое тело каркадела. И вся его могила вместе с ним целиком просыпалась на дно ада, и до ныне, как говорят, след той ямы остается незаполненным. Итак, перед нами классический образ змея, властителя вод, который перекрывает водный путь, уничтожая тех, кто пытается зайти в его владение. В наших сказаниях таков змей Горыныч, в первой части былины «Добрыня и змей», а в мировой мифологии самый известный образ «Египетский змей Апоп» который по ночам выпивает всю воду подземного Нила, отчего богу солнца Ра и его свите приходится с ним сражаться. Очень важный мотив – то, что тело крокодила идет по Волхову вспять. Перед нами, безусловно, образ властителя подводной преисподней и бога смерти, которого, строго говоря, нельзя убить, как и египетского опопа. Его побеждают каждую ночь, но завтра начинают все заново. Наконец, история о провале в преисподнюю находит параллели в ритуальной практике русского севера, дожившей до XX века. Мы уже сказали об имитации утопления людей ради подводного владыки, и это буквально совпадает со свидетельством 17 века. Что касается пирыни, то рыбаки, проплывая мимо того места, бросали в воду деньги. Здесь и аллюзия нападения в преисподнюю и связь подводного владыки с богатством. Таким был древнерусский бог подводного мира, владыка смерти, хозяин несметных сокровищ, требующих регулярных человеческих жертв, при этом совершенно мирно отдающий солнце в его пути по преисподней. Охота на лютого зверя Каркодела У великих людей не только великие свершения — но и великие ошибки. Эта истина не нова, и к науке она применима всецело. Заслуги академика Рыбакова по исследованию русского язычества огромны, однако и допущенные им ошибки породили целую волну чудовищных заблуждений. Одна из них, его утверждение, будто в Древней Руси, водились реальные речные ящеры. Аргументы зоологов о том, что эти животные, конечно, обитали на территории Новгородчины, но это было 15 миллионов лет назад, его не убеждали. И, увы, сейчас интернет пестрит страничками криптозоологов, всерьез рассуждающих о древнерусских крокодилах. Однако есть письменные свидетельства, и вот с ними нам и предстоит разобраться. Каковы они? Самое впечатляющее – текст первой псковской летописи. В год 1582 в тот же год вышли крокодилы лютые из реки, и путь перекрыли. Людей много покусали, и ужасались люди, и молили Бога по всей земли, и одни спрятались, а других убили. Практически в то же время английский дипломат Джером Горсей в своей книге «Записки о России», написанной после путешествия ко двору Ивана Грозного, рассказывал,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 Другой дипломат, Сигизмунд фон Герберштейн, в записках о Москве упоминал о Литве. «Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома как бы пенатов, каких-то змей с четырьмя короткими лапами, наподобие ящериц с черным и жирным телом, имеющих не более трех пядей в длину». И называемых геваитами. В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом, со всем семейством, благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище. Несчастье приписывают тому, что божество змея было плохо накормлено. Три пяди это примерно 60-70 сантиметров. Итак, что-то, несомненно, было, но что. Прежде чем отвечать на этот вопрос, выясним, какое, собственно, существо называли на Руси греческим словом Каркодел. что о нем знали русичи и московиты. Это слово было известно русским книжникам. К XIV веку относится перевод «Сказание об индийском царстве», к XV – «Физиолога и Александрии», «Сказание об Александре Македонском». Сказание об индийском царстве сообщает. Крокодил — лютый зверь. Если он, разгневавшись на что-нибудь, помочится на дерево или на что-либо иное, тотчас же оно сгорает огнем. Физиолог дает куда более развернутое описание. Ехидна от пояса и выше имеет человеческий образ, от пояса и ниже — образ крокодила. Идут же и самец, и самка на соитие. И когда распалится самка и хочет сойтись с самцом, она идет к самцу, съедает лона его. И зачинает. И тотчас умрет самец. А когда приблизятся роды у самки, съедают чрево ее детеныши. И она умирает. Почему-то идея, что крокодила Надо заживо прогрызть насквозь была очень популярна в средневековье. Именно так о нем сообщают и западные, естественно, научные труды. Они подробно описывают и красочно зарисовывают, как гидра ползает спящему крокодилу в пасть и прогрызает его брюхо. В Александрии неоднократно упоминаются попоны из крокодиловой кожи, причем контекст исключительно колоритен. На шлемах воинов Были рога Василиска с аспидовыми крыльями, и щиты были львиной кожей укреплены. Попоны же для коней из крокодиловых кож были сделаны. Так Александр готовился к походу на войну. Вывели ему коня под попоной крокодиловой, оседланного седлом из камня Андромана. Наконец, в XVI веке появляется то представление о крокодиле, из которого родилась известная фраза «Крокодиловые слезы», как сообщает азбуковник. «Крокодил — зверь водный, когда примется человека есть, то плачет и рыдает, а есть не перестает». Завершают эту поистине феерическую галерею крокодиловых портретов две иллюстрации. На лубочной картинке изображен крокодил, такой, каким его представлял русский человек. А на миниатюре лицевого свода XVI века нет ни не крокодил, это дракон, в которого обратился египетский жрец, желая соблазнить македонскую царицу Олимпиаду и зачать Александра. Так что зоологически верное изображение крокодила никак не соотносили с тем животным, которого называли лютый зверь крокодил. Но кто же тогда нападал на Псков? И что же видел Горсей? С Горсеем проще. Исполинская туша длиной не менее двух метров, лежащая на берегу, которую он называл не просто крокодилом, а крокодила-змеем, источавшая смертоносное зловоние. Если вспороть ей брюха, была, скорее всего, самом. Сом в XVI веке не водился в западнее Польши, поэтому англичанин прежде не видел таких монстров. Основная пища сама падаль, хотя он может сожрать и живое существо, включая человека. Поэтому зловоние при вскрытии брюха вполне объяснимо. Двухметровый сом – редкость в наше время, но не тогда. Сохранились свидетельства, что самые могли достигать пяти метров в длину. И, кстати, если непременно надо найти того зверя в реке, которому приносили жертвы, не мог ли и это быть сом? Теперь о бедствии Пскова. Эта история очень похожа на рассказ о том, как Полоцк пережил нашествие нави. По счастью, рыбаков и криптозоологи не верят в неупокоенных мертвецов. Поэтому давно признано, что это жуткое описание, метафора совершенно реальной эпидемии чумы. Не мог ли и Псков оказаться жертвой какой-то реальной болезни? Мог. И это была лихорадка Каркодия, она же Каркота. В 1842 году Шимкевич отмечал в своем корнеслове русского языка, что в старину вместо «корч» писали «Каркота» и «Каркотная болезнь». Не лютые крокодилы, а лютая Каркодия – одна из самых страшных лихорадок, вызываемая спарыньей. Спарынья – род грибов, поражает пшеницу особенно рожь, Отделить ее от зерен при традиционной обработке зерна практически невозможно. А это значит, что вплоть до развития технологий в 20 веке спорынью употребляли в пищу постоянно. Помимо самых разных проблем, включая судороги, злые корчи, она вызывает психические расстройства, галлюцинации, страхи и так далее. Как галлюциноген, она слабее известного наркотика ЛСД. В его состав входит лизергиновая кислота, получаемая из алкалоидов с парыньи, но для здоровья значительно опаснее. Кажется, в нашей охоте на древнерусского крокодила мы погнались за одним монстром, а поймали двух. Заодно объяснили и нашествие Навии на Полоцк. Чума была реальной, а видение копыт незримых лошадей, на которых разъезжали Навии, могли быть вызваны спорыньей, действие которой тем сильнее, чем ослабленнее организм. Более того, такие болезни активнее развиваются в сырую погоду. Не отсюда ли упоминание реки в истории псковских каркаделов? Добавим, что текст первой псковской летописи в основном сохранился в списках XVII века, И описка переписчика, заменившего Каркодию на крокодила, неудивительно. Как пример взаимопревращений этих двух слов, показательна судьба крокодильского монастыря, совершенно реального села, расположенного неподалеку от подмосковного клина. Оно принадлежало когда-то князю Федору Каркодинову и именовалось в разное время так «Спас крокодильный», «Спас крокодим», «Спас кородил», и просто крокодильская. Кстати, нам не удалось найти никаких упоминаний о монастыре, и, похоже, этот монастырь – такая же химера, как превращение лихорадки в стадо рептилий. Но каких существ видел и видел ли сам или доверился рассказам Герберштейн? Этот вопрос ждет своего исследователя. Одно ясно – это точно были не крокодилы. Род и Роженицы Род и Роженицы – божественная триада, тщательно разработанная в трудах Бориса Рыбакова и практически проигнорированная филологами. Рожениц-две, что в древнерусских текстах, выражено формой двойственного числа. Выдающийся историк фактически открыл широкому читателю тексты по учению против язычества, до него известные лишь узкому кругу специалистов и заново вывел рода и рожаниц из небытия. Увы, собственными рассуждениями об этом боге рыбаков принес больше вреда, чем пользы и породил ряд религиозных монстров неоязычества, которые размножились в питательной среде людей эмоциональных, но малообразованных, так что борьба с гидрой по имени родноверия уже выглядит безнадежной. Но мы попытаемся». Согласно концепции филологов, род — это божество типа домового. Рыбаков возражает им, опираясь прежде всего на два текста середины XII века — слово об идолах и слово Исаии пророка. Оба эти текста решительно расширены по сравнению с греческим оригиналом и полны гнева на тех, кто ставит трапезу роду и роженицам. Так, например, в каноническом тексте книги Исаи говорится «И оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем». В древнерусском варианте это превращается в следующее «Вас же Господь убьет, а покорные мне возвеселятся, воспевая истинного Бога. Вы же бесовскими песнопениями Славите идолов Рода и рожениц, и губите пророчество книг. Велико несчастье, не понимать прочитанного; велико зло, не послушаться более мудрых, чем вы сами, или же, поняв все, не исполнить воли Божией, объявленной вам в написанном законе. Братья, услышав все, что сказано вам, откажитесь от бессмысленных действий от служения сатане, от устройства этих идольских перов роду и роженицам. В исходном тексте читаем «Посему так говорит Господь». «Вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждой». В древнерусском видим такое «Поэтому, говорит Господь, когда Бог...» «Верные мне люди начнут пировать, вас будет мучить голод. Но сыты вы будете лишь тем, что приготовили обеим роженицам. Вот покорные мне начнут пить, и у вас появится жажда. Утоляйте ее из своих ковшей, предназначенных бесом». И так еще во многих стихах. Как понятно из этого яростного текста, Основной формой почитания рода и рожениц были пиры, а не убийство животных в святилище. Им воздвигали идолов. К середине XII века этот культ стал настолько мощным, что гнев православного книжника направлен лишь на него, а не на ритуалы в честь других богов, хотя их, безусловно, еще чтили, как мы знаем, из других поучений против язычества. Автор слова об идолах» создал свой текст как пересказ слова Григория Богослова, адаптированный для русского читателя и по форме – древнерусский текст понятнее, чем греческий в современном переводе – и по содержанию. Там, где византийский автор негодует на античные культы, русский осуждает все виды родного язычества, причем он дает им стадиальные характеристики и даже пытается поставить отечественных богов в контекст мировой мифологии, так что в каком-то смысле Этот текст заслуживает права именоваться первым русским сочинением по сравнительной исторической мифологии. Культ рода и рожениц представлен в этом тексте как универсальный. От египтян его переняли древние халдеи и начали совершать в честь них большие ритуалы, в честь рода и рожениц, порождение проклятого бога Осириса. Затем этот культ якобы перешел к грекам, после — к римлянам. Так и до славян дошло. И вот славяне начали ставить трапезу роду и рыженицам прежде Перуна, Бога их. А прежде того совершали ритуалы в честь упырей и берегинь. После святого крещения Перуна отринули, а приняли Христа, Господа Бога нашего. Но и ныне по окраинам молятся проклятому их Богу Перуну, Хорсу и Мокаши и Вилам но то совершают тайно. Итак, судя по этому тексту, культ рода и рожениц, состоявший, как мы знаем, благодаря слову Исаи в пирах в честь богов, объявлен универсальным. Периодизация язычества, согласно этому отрывку, такова. Сначала культы духов, вредоносных и духов местности. Напомним, что слово «берегиня» происходит от обозначения лесистого холма, Затем почитание рода и рожениц. У этого культа национальные черты выражены слабо. После – государственный культ Перона. Далее – принятие христианства и развитие двоеверия. Кстати, как мы видим, вилы и берегини – это разные божества. Получилась вполне научная периодизация, мало отличающаяся от той, которую дает современный учебник по истории религий. Разумеется, нам следует доверять столь компетентному автору и признать, культ рода и рожениц был масштабным, раз его черты обнаруживаются у всех народов Средиземноморья. Но если род — не мелкий божок типа домового, а могущественный бог, то какими функциями он обладал? В трактате о «Вдуновении духов человека» древнерусский книжник негодует То не род, сидя на облаке, посылает на землю дождь, от чего рождаются дети. Ибо всем Творец — Бог, а не род. Текст драгоценный. Благодаря этой полемике мы видим четко очерченный образ рода. Это небесный Бог, связанный с широко известным представлением о том, что зародыши детей, а в других мифологиях и животных, падают с небес. Он мыслится Творцом, вероятно, живых существ, Творец всем, а не Творец всего. А теперь самое сложное. Постараться не сочинять и не приписывать языческому Богу черты библейского Творца. Род не Творец всего сущего, не всемогущее божество и уж тем более не Бог, объединяющий в себе других богов, а именно это сочинил о нем рыбаков и повторяют неоязычники. Перед нами проблема понятийного конфликта, или, если вы любите это слово, симулякра. Мы, как люди христианской культуры, независимо от нашего вероисповедания, речь идет о культурном базисе. При упоминании Бога-творца представляем всемогущего бога типа Саваофа, в то время как в живых языческих традициях такой бог может занимать далеко не центральное место. В качестве примера приведем фрагмент гимна индийской Ригведы «К богу Варуни». Варуна, как заклатель шкуру, разбил землю, чтобы разослать ее под солнцем. Среди деревьев протянул он воздух. Волю к победе варуна вложил скакунов, молоков, коров. Вдохновение в сердца, огни, воды. Солнце поместил на небо, сому на гору. Бочку с отверстием внизу Воруна вылил на оба мира и воздушное пространство. Ею царь всего мироздания, как дождь хлеба орошает почву. Он орошает почву, землю и небо. Когда Воруна хочет, чтобы было молоко, тучи одеваются горы, и мужи, играя силой, отпускают поводья. Мы видим Бога, находящегося на небе и неспосылающего на землю дождь. Названные в гимне молоком в мифологии тучи – это коровы, и наоборот. И такое описание чрезвычайно близко к образу нашего рода. Плюс к этому ворона – создатель земли. Он разослал ее. По его воле движется солнце, исчисляется время. Он – демиург, наделивший людей и животных их качествами. Он поместил богов огня и священного напитка туда – где им положено быть согласно другим мифам. Слушая этот гимн, мы воображаем Бога масштаба библейского творца. Однако знание индийской мифологии в целом или хотя бы других гимнов Ригведы существенно меняет картину. Варуна не царь богов, это громовержец Индра, не самый важный в жизни людей бог, это бог огня Агни не кандидат на роль абсолюта. Да, он могуществен, он почитаем, он упомянут в сотнях гимнов, но отнюдь не самый-самый, хотя и творец. Можно приводить подобные примеры из других мифологий, но это заняло бы очень много времени. Упомянем лишь один, зато максимально отдаленный. В Пополь Вух книги народа индейцев, Кичи, Центральная Америка. Важную роль в сюжете играют Тепел и Кукумац, создательница и творец. Их можно назвать ближайшими к людям богами. Но это не отменяет их зависимого положения по отношению к небесному богу Хуракану. Поклонники всемогущего рода и сторонники Бориса Рыбакова могут возразить, ведь согласно приведенным древнерусским текстам, именно род – важнейший для язычников и двоеверцев бог. Да, это так. Но важнейший для людей Бог и Верховный Бог – совершенно разные понятия. Приведем простой пример. Всем, кто хотя бы поверхностно интересовался скандинавской мифологией, известно имя Верховного Бога Викингов. Это Один, повелитель павших воинов, бог мудрости и правитель богов. Столь же хорошо все знают, какой амулет был самым востребованным у скандинавов равно как и современных поклонников северного язычества. Это молот Тора, знак бога-громовержца. Но согласитесь, называть Тора верховным богом Скандинавии абсурдно. Кстати, о Роде и Торе. Рыбаков предполагает, что с именем Рода связано понятие «родия», то есть «шаровая молния». Сложно сказать, прав ли он, но если это действительно так, то Род оказывается некой земледельческой, невоинственной формой громовержца. Его сходство с Тором, как бога народного, почитаемого больше верховного, неважно, Одина, Перуна или Христа, усиливается. Отдельной критике заслуживает трактовка рыбаковым сбручского идола. Это самые известные из славянских идолов, датируемые предположительно X веком. Он представляет собой трехярусную композицию из верхнего и нижнего рядов богов и хоровода людей между ними. Сверху изображены две богини с кольцом и рогом, бог с саблей и конем и бог с солнечным знаком на одежде. Под каждой богиней находится изображение женщин, одна из них с ребенком, а под каждым богом – мужчин. Нижняя коленопреклоненная фигура по росту соответствует богам и изображает некое божество преисподнее, держащее на себе мироздание. По структуре этот идол аналогичен многоглавым жезлам балтийских славян и соответствует латинским описаниям их многоглавых богов — Триглав и другие. Именно поэтому совершенно несерьезна попытка Рыбакова приписать этим персонажам имена богов Киевского пантеона. Еще более ошибочно его утверждение, будто идол в целом, представлял образ рода. Идея бога, объединяющего в себе других богов, присущая мифологии только на очень высокой стадии ее развития, как это было, например, в Индии. И славянская языческая культура просто не имела необходимого на это времени. К числу огромных заслуг Бориса Рыбакова Стоит отнести исследование образа роженицы в русской вышивке и раскрытие символики узора типа «распластанная лягушка», который изображает рожающую женщину. Ее руки подняты, ноги широко расставлены, иногда виден появляющийся младенец. Таким узором украшали полотенца, фартуки, но особенно мастерские детализированные его выполняли на подзорах. В специальных занавесках закрывавших пространство под кроватью. Напомним, что крестьянские кровати были значительно выше городских, так теплее. И место под ними использовалось для хранения, поэтому занавеска решала практическую задачу. Но при этом она была идеальной основой для размещения символики плодородия, зачатия и благополучных родов. Детей зачинали именно на такой кровати. Как показывает Рыбаков в язычестве древних славян, на подзорах могли встречаться крайне архаичные мифы, например о двух богинях Оленях, которые, вероятно, являлись зааморфным прототипом Рожениц. С течением времени символика забывалась, и Роженица превращалась в женщину вазон, то есть ее фигура трактовалась как цветочная композиция. Подобное часто встречается в прикладном искусстве. К сожалению, современный неоязыческий символ рыженицы, который мы видим на бесчисленных сайтах магической продукции, игнорирует важнейшую черту этого образа, идущую от символики богини-матери – поднятые руки. В образе богини-матери, объединяющем в себе и рога архаической богини Оленехи и мировое древо, руки превращаются то в рога, то в ветви. В мифологии самых разных народов Именно внутри деревьев живут богини, помогающие природах и защищающие младенцев. Поэтому превращение рыженицы в женщину вазон может быть в том числе следствием объединения в ее образе двух идей: рождения человека и роста растений. Поднятые руки- знак богини матери и богинь, имеющих ее черты еще со времен Шумера и Крита. У всех народных изображений рыженицы, Как бы схематичны они ни были, руки, или то, что их заменяет, направлены вверх, а у неоязыческой магии руки опущены. Что ж, их символика говорит сама за себя. Но вернемся к аутентичным изображениям. Дополним выводы Рыбакова. В народном кружеве, в том числе и на подзорах, очень часто можно встретить двуглавого орла. И это крайне странно что государственный символ делает на девичьем переднике или на подзоре. Между тем, музейные коллекции просто переполнены этими орлами, которых к тому же окружают или архаические птицы, или знаки засеянного поля, ромб с крестом внутри, или знаки растущих побегов, то есть орел, безусловно, является частью земледельческого орнамента. Более того, двуглавый орел — часто становится центром композиции из пары птиц, обращенных к нему. Это атрибут богини-матери, две птицы на поднятых руках или две птицы как предстоящие. Также ее поднятые руки иногда держат цветы или превращаются в цветы в условном узоре. На одном подзоре из Вологодского музея кружева мы видим не просто двуглавого орла с предстоящими птицами, а такого, из крыльев которого вырастают ветви неких растений. Что же перед нами? Ответ кроется в несомненном сходстве двуглавого орла и роженицы. Ноги орла соответствуют ее расставленным ногам, крылья — раскинутым в стороны рукам, хвост — младенцу, покидающему материнское лоно. При этом две головы вместо одной никого не смущают. Забытый символ заменили понятным — таким же по структуре, с той же магической функцией. Между прочим, это также отвечает на вопрос, почему византийский орел настолько хорошо прижился в русской культуре, что даже частичный возврат к советской символике не поколебал его позиции. Он структурно соответствует одному из главных обережных символов Руси, и государственная идеология здесь внезапно находит мощнейшего союзника в виде культурной памяти народа. По этой причине двуглавый орел встречается в прикладном искусстве даже чаще, чем женщина вазон. Особенно интересны в этом плане образы невнятные. То ли еще роженица, то ли уже орел. По мнению Рыбакова, образ женской фигуры, внизу которой находятся фигура девочки, это роженица в виде матери и дочери. Данное утверждение по меньшей мере спорно, ведь рыженица не может быть ребенком. Рыжениц именно две, поскольку двоичность устойчиво связана с женским началом, что доказывается на мировом материале. Но рыженицы равновелики. И уж совсем ошибочным является отождествление рыбаковым рыжениц с богинями замужества и девичества, которых он называет Ладой и Лелей. Лада, Леля, Ярилу. Были ли у славян богини аналогичные скандинавской паре Фрик и Фрея или греческой паре Гера и Геба? Первая богиня в этих парах — супруга верховного бога. Она покровительствует браку замужним женщинам. А скандинавская Фрик к тому же провидица. Вторая богиня — воплощение девичества, юности и красоты. Скандинавская Фрейя образ более сложный, поскольку она связана еще и с павшими воинами, специфическая черта культуры викингов. Так имелись ли такие богини у славян? Скорее всего, да. Вероятно, именно они изображены на сбручском идоле. У ног той, которая держит рог, находится человеческая женщина с ребенком. У ног той, которая с кольцом. На фигуре человеческой женщины обозначена вульва, чей символ как раз кольцо. Это знак женского естества, готового к зачатию. Возможно, и другая трактовка ее атрибута. Это не кольцо, надеваемое на палец, а девичий венок. Напомним, что девичий головной убор обязательно подразумевал открытую макушку. И символ здесь все тот же. С кольцом или с венком она богиня девичества а не замужество, как писал Рыбаков. Сам факт существования у славян богинь замужества и девичества мы можем считать доказанным. Теперь попробуем разобраться с их именами. Слели и проще. Это имя совершенно точно принадлежит кабинетной мифологии, то есть придумано учеными. Вспомним и пастуха Леля из «Снегурочки Островского». Оно происходит из припева «Ай, люли!» и его модификации, который является искаженным «Аллилуйя», что доказано Никитой Толстым. Сложнее обстоит дело с «Ладой». Прежде всего, это реально существующий русский и древнерусский корень. Вспомним «Ладу» как обращение женщины к супругу в слове о полку Игореве. По мнению Трубачева, это индоевропейский корень, означавший «выросший», «зрелый». Вспомните рассуждение о том, что только женатый мужчина считался на Руси полноценным человеком. В таком случае понятие «лад» в смысле «мир», «порядок» относится именно к благополучию в семье, жить в ладу. Это хорошо сочетается с гипотезой о ладе как о божестве брака. Но в таком случае это должен быть Бог, а не богиня. Борис Рыбаков опирается на польские поучения против язычества XV века где упоминается божество Ладо или Алладо, кстати, вместе с божеством Ессе или Яса, на основе которого он реконструирует имя ящера. Интересно, что в качестве доказательств существования богини Лады он приводит хорватские песни, где Ладо — это Бог. Красивый Иван рвет розы. «Тебе, Лада, святое божество, Лада». Слушай нас, Лада, песни Лада, поем мы тебе, сердца наши склоняем к тебе. Ладо, слушай нас, Ладо, да и у Яна Длугоша в истории Польши, откуда пошел Бог любви Лель. Лада почему-то сопоставляется с римским Богом Марсом. Таким образом, если божество с этим именем и существовало у славян, что сомнительно, Оно никак не могло быть богиней замужних женщин. Еще запутаннее ситуация с Ерилой. Он упоминается в текстах лишь с XVII века, не считая берестяной грамоты XII века, где это имя собственное, как персонаж осуждаемых церковью ритуальных бесчинств, в центре которых погребение куклы Ерилы. Причем праздник этот носил эротическую символику. А Ерили говорят, что он любовь очень одобрял. А в похоронах важную роль играет потешный старик или парень в шутовском наряде. Иными словами, Ерила здесь выступает как божество плодородия, и раз он состарился и утратил мужскую силу, его необходимо похоронить, чтобы он возродился с новой мощью. Именно так поступали в Древнем Египте со священным быком Аписом. Его топили, когда он «старился», Труп бальзамировали, а возрожденного Аписа избирали из его телят. Что странного в похоронах Ерилы? Странно время. Оно приходится на период Троицы, то есть на середину июня. Зерно давно в земле. Оно активно дает всходы. Уже можно предполагать, каким будет новый урожай. Бога растительности уместно хоронить либо весной, синоним пахоты, либо осенью. «Уход природы в зимний сон». Почему же похороны Ярилы проходят летом? Дело в том, что купальская обрядность фактически подчинила себе, вобрала в себя целый ряд ритуалов. Смысл купальских действий в изгнании нечистой и вообще сверхъестественной силы в потусторонний мир. Именно это и воплощает купальский костер. В нем нужно сжечь что-то, все равно что». Значение имеет лишь символика освобождения людей от всего иномирного. Именно поэтому так важны прыжки через этот костер. Неспроста в купальском костре сгорает снегурочка. В некоторых случаях об этом костре говорили «полить ведьму», хотя ни живую, ни символическую ведьму на нем не сжигали. Бросали в него старые, отслужившие свое вещи. В этом Купала полностью синонимичен кельтскому празднику Бельтан, в огне которого тоже сгорало и отжившая и магическое, и все болезни при прохождении людей и животных между двух костров. Мы уже встречались с примером того, как праздник может смещаться по календарю. Так русалии из летнего праздника, как раз с купальской символикой, превратились в зимний у южных славян. Вероятно, похороны Ярилы тоже сместились. Были ли они весенними? Попробуем разобраться. Развернутое описание весеннего праздника в честь Ерилы дает Древлянский в белорусских народных преданиях. Ерилу представляют юноши. Он молод, красив, разъезжает на белом коне. На голове у него венок из свежих весенних полевых цветов. В правой руке держит он человеческую голову, а в левой — маленький снопик ржаных колосьев. Ноги у него босые. Согласно Древлянскому, Ярилой могли избирать и девушку, причем наряжали ее также. Это описание, данное в середине XIX века, и фиксирующее, по уверению Древлянского, белорусские обряды, которые он наблюдал лично, вызывает массу вопросов. И только авторитет ученых, начиная с Владимира Даля и до Вячеслава Иванова и Владимира Топорова, ссылающихся на него, удерживают его книгу в науке. В самом деле, ритуал в честь Ерилы в XIX веке? Отрубленная человеческая голова в руке у юноши? Или, что еще невероятнее, у девушки? Как показывают современные работы, Древлянского нельзя полностью отнести к фальсификаторам. Он был реальным собирателем, но с материалом обходился достаточно вольно. Являлся ли он свидетелем какого-то обряда? Весьма вероятно. Носил ли герой обряда имя Ерилы? Скорее нет, чем да. Держал ли он, она, отрубленную человеческую голову? Конечно, нет. А ее имитацию неизвестно. Решительное стремление многих ученых видеть в Ериле Бога Весны опирается на два фактора. Первый — логика похорон божества. Второй — огромное количество слов с корнем «яр» значения которых прямо или косвенно соотносятся с весной. Приведем некоторые из этих слов. «Ярко», «ярочка» — это молодая овца весеннего окота, «яровые злаки» — те, что сеют весной, «ярний» — диалектное слово со значением «весенний», «ярун» — глухарь на таку и эвфемизм для сексуально озабоченного мужчины. Более того, этот корень является общеславянским и, видимо, присутствует в имени западнославянского бога Яровита. Так что стремление видеть в Ериле одного из древнейших славянских богов, а не куклу xvii xix веков, вполне понятно и, возможно, не приведет к ошибке. Топоров и Иванов в книге Исследования в области славянских древностей делают смелое предположение. Имя Ерилы содержит индоевропейский корень, который мы видим в имени индийского громовержца Индры. И безусловно, однокоренными вышеперечисленными являются слова со значением ярость и даже похоть. Вспомним яртура Всеволода из слова о полку Игореве. В бою князь впадает в такое неистовство, что сравнимо с диким быком в состоянии гона. И раз ерила связан с яростью, то нас уже не удивляют упоминания отрубленной головы в фантазии древлянского. Лишь разгорается любопытство. Что там было на самом деле? Кого убивали? Зачем и когда? Убивали ягненка. Этот обычай сохранился у южных славян, болгар, сербов, а также у сопредельных им румын, и даже перешел к туркам. Ягненку надевали венок, угощали, величали, Затем убивали. Кровью обрызгивали пашню, а мясо сообща съедали. Происходил этот ритуал в весенний Юрьев день, 23 апреля по старому стилю, и связан был с именем святого Георгия. Это уже твердый этнографический материал, и именно в нем соединены бог весны, яр, корень со значением весна, и святой имя которого в византийском произношении «Юрий», а из этого «Яр-Юр» возникает много интересного. Но прежде чем мы перейдем к спорным данным эпохи двоеверия и еще более спорным данным народного православия, обратимся к материалу надежному — культу Яровита у западных славян. Как сообщает герберт XII век, праздник Яровита отмечали в середине апреля. Жрец говорил, что Яровит одевает поля травой и деревья листьями, что в его власти урожай и приплод скота. При этом культ Бога был воинственным. В храме висел щит, отделанный золотом. Его выносили во время походов. А в другом городе на праздник в честь Яровита люди приходили с боевыми знаменами, поэтому Герберт сравнивает его с Марсом, Кстати, этот римский бог тоже изначально был покровителем земледелия и властителем волков. Итак, культ Яровита полностью покрывает круг значений корня «яр» — весна, плодородие, ярость. И праздник в его честь совпадает с Юрьевым днем. По этой причине, независимо от того, звали ли на Руси бога весны и ярости Ярилы или нет, мы можем утверждать — Этого Бога почитали, и именно его поглотил культ святого Георгия – Юрия Егория. Топоров и Иванов пишут о Ярославе Мудром в крещении Юрии, что это он ввел осенний Юрьев день, знаменующий полное завершение цикла полевых работ. В этот день отдавали долги, и впоследствии он стал днем выкупа крестьян из крепостной зависимости – Когда же Борис Годунов отменил это право, возникла знаменитая поговорка: Вот тебе бабушка и Юрьев день. Общеизвестен факт, что христианские праздники ставились на даты языческих, чтобы поглотить их. Так какой же праздник поглощал осенний Юрьев день? Ответ топоров и Иванов видят в русском восприятии Ерила как старика. То есть Ерила старился, и осенью его хоронили, чтобы весной он вернулся молодым и полным сексуальных сил. Это, безусловно, достраивание мифа, но оно кажется оправданным, поскольку введение христианского праздника, отсутствующего у греков, должно было иметь крайне серьезные причины. В народном православии святой Юрий Егорий превратился в волчьего пастыря, повелителя волков. Одновременно он же покровитель скота, Скотину на пастбище впервые выгоняли именно на Юрия Вешнего. Это амбивалентность, сочетание противоположностей, основная черта мифологического мировосприятия. Итак, святой Юрий отпирал и запирал сезон полевых работ, покровительствовал скоту. Отдельно отмечается значимость белого коня как в его образе, так и в связанных с ним ритуалах и при этом повелевал волками, регулируя отношения между хищниками и добычей. Мы перешли в область народного православия. Но круг символов у нас остался примерно таким же, что и у Яровита. Как видим, святой Юрий вбирает в себя языческое божество практически без потерь. Образ Юрия, отпирающего и запирающего год и притом повелителя волков, отсылает нас к образу другого волчьего пастыря – Аполлона Ликейского, то есть волчьего. Один из мифов о нем гласит, что он отправляется на зиму в прекрасную страну Гиперборею, откуда возвращается летом. То есть волчий пастырь может быть богом удаляющимся и возвращающимся. Это более архаичная форма мифа о боге умирающем и воскресающем. Конечно, здесь нас подстерегает опасность мифотворчества. Из того, что у богов совпадают некоторые черты, не следует, что тождественны и все остальные. Иначе святой Юрий оказался бы в народном православии покровителем искусств. Но сейчас мы очертили круг символов и функций бога весны и ярости, который восточным славянам представлялся, вероятно, уходящим на зиму и возвращающимся весной на белом коне. Этот абрис основан на исторических свидетельствах, этнографии, лингвистике и данных истории религий. Мы лишь предполагаем, что бог весны и ярости был волчьим пастырем. Впрочем, святой Юрий мог поглотить культы нескольких богов, одного, связанного с земледелием, и другого, связанного со скотоводством. И нам очень хочется сказать, что его звали Ерила. Но твердых данных у нас нет. И даже если в его имени присутствовал корень Яр, само имя могло быть иным. Марена С богиней Мареной дело обстоит проще. Западнославянский материал предоставляет нам множество информации по ней, как древней, так и современной. Марену, Маржану, Марану сравнивали с римской Церерой, Греческой гекатой, сперсифоны, прозерпиной это дает образ богини преисподней, воплощающей жизнь и смерть в двуединстве, что совершенно стандартно для архаической мифологии, но непостижимо для классической. Именно такой была архаическая богиня Мать. По мнению Топорова и Иванова, имя Марены этимологически родственно имени Марса. Напомним, изначально это был земледельческий бог. Со временем в образах обоих смертоносные черты усилились. У западных славян, а также в Венгрии и Австрии, так называлось чучело, с которым ходили на праздники, аналогичным русской масленице. Черное, смертное, марение воскресенье в конце Великого Поста. Это чучело, так же как и русская масленица, изготавливалось из соломы и изображало женскую фигуру. Смысл обряда заключался в его ритуальном уничтожении, причем части или пепел, если чучело сжигали, непременно разбрасывали по полям для хорошего урожая. Кроме того, участие в этом ритуале должно было защитить человека. Кто со смертью не ходил, тот сам умрет. Оберегало оно и от других бед – пожара, наводнения и тому подобного. Вся эта символика присуща и русской масленице, причем Благодаря климату к уничтожению чучела добавляется разрушение снежной крепости. Фактически перед нами выраженный в ритуале миф о том, что богиня зимы хранит жизненные силы в своей морозной крепости, и их надо освободить. Более того, масленичная неделя — это время общения с умершими, подношения и поедания ритуальных блинов. Блин — поминальная пища. Угощать покойных можно было разными способами. Например, блин клали на слуховое окошко или на божницу. Особенно интересно, что блины отдавали и нищим. Реальные нищие воспринимались как представители того света, и передать просьбу туда можно было буквально из рук в руки. Все эти ритуальные действия идеально согласуются с образом славянской богини преисподней, смерти и плодородия. Одно но русская масленица не носит имя марены мары так могут называть чучело которое уничтожается во время одного из июньских ритуалов иногда вместе с чучелом ярилы перед нами снова пример того что мы можем реконструировать круг функций божества параллели к его образу даже мифы о нем но не его имя. еще более сложен вопрос о соотношении богини марены и былинной Маринки, любвеобильной колдуньи, против которой пытается бороться Добрыня. Распутство Маринки, готовность немедленно сменить убитого любовника на нового, не влияние ли это на былину исторического образа Марины Мнишек? Но даже если чехарда мужей реальной Марины отразилась на былинной героине, то это лишь поверхностный слой, укрепивший мифологическую основу. Маринка... Обращает Добрыню злоторого тура, а это признак домонгольского происхождения былины. Туров на Руси истребили уже к XV веку. Причем в поле бегают еще несколько туров, в которых она превратила добрых молодцев. Образ былинной Маринки, готовой отдавать свою любовь многим и превращающий не бывших любовников в рогатых зверей, восходит к индоевропейской древности и к универсалии богини-матери. Столкновение Маринки с Добрыней, который с негодованием отвергает ее предложение стать любовником, почти буквально совпадает со столь же возмущенной реакцией Гильгамеша на такое же предложение Иштар. А ведь между этими текстами 37 веков. Из истории о Маринке складывается образ, подобный греческой цирцеи, А если мы обратимся к более древним мифологическим параллелям, то обнаружим вавилонский миф о богине Иштар, который обращала своих любовников в животных. Поэма о Гельгамеше. Иштар – богиня любви и войны, то есть тот же тип божества, что и Марена. Герой может стать любовником, а может отвергнуть любовь богини. Это амбивалентность мифологического сюжета – Нам важен лишь мотив связи человека и богини, и то, что в любом случае для героя это закончится одинаково – превращением в зверя. Памятен и еще один миф, где герой, обращенный в рогатого зверя, любовником богини не был – Артемида и Актеон. Но Артемида тоже богиня двуединства жизни и смерти. Она властвует над размножением диких животных, и она же их уничтожает». Итак, Былина сохранила нам миф о богине Марине. Мы вправе говорить о ней, как об аналоге Иштары Артемиды, владычицы жизни и смерти в их двуединстве. Но на Руси произошло низведение культа этой богини. Она отделилась от своего праздника и уцелела лишь как былинная героиня.